Глава двадцать третья. Елизавета. Я привстала от волнения, постучала ладонью по столику, привлекая внимание Юрия и Григория. «Парни, парни, это он, это он!» — зашептала я. «Это ещё ничего не доказывает». Всё так же продолжал не верить Григорий. «Мне хотелось бежать, сломя голову, но надо было дождаться, пока Ната подведёт Игоря близко к дому его любовницы» и вторая жена тоже должна была появиться с минуты на минуту. Но опаздывала. Боже, она опаздывала в то время, как из дома выбежала собака, а потом появилась любовница и ребёнок. Игорь с Натой застыли напротив кафе. Судя по жестикуляции, Игорь дальше идти отказывался. Ещё бы. Ведь стоило пройти дальше на 10 метров, он завернул бы за угол улицы, и его застукала бы любовница. Где же вторая жена? Почему опаздывала? Время утекало в никуда, дальше смысла ждать не было. Игорь, судя по всему, уже терял терпение, а фонтан красноречия Наты иссекал Всё, я пошла. Решительно допив остатки капучино, я выскочила из кафе. Понеслась и услышала обрывок разговора Игоря с Натой. В следующий раз больше не тревожь меня по такой ерунде. Придумываешь небылицы. Между нами всё кончено. Процедил сквозь зубы Игорь и с большим трудом вырвал локоть из цепкого захвата рук Наты. Она старалась изо всех сил, висла на нём, будто обезьянка. «Она не врёт, врёт кое-кто другой, да, Игорь?» — выпалила я. Спина мужчины замерла. Он медленно обернулся, и я посмотрела в глаза лжеца. «Приветайся, это твоя жена, твоя вторая жена», — фыркнула Ната. Я-то думала, что у тебя только Ирина есть. Ирина и я. Я вообще думала, что я одна единственная, но у тебя, оказывается, целый выводок из жен, любовниц, куча грязных делишек. Я всё знаю о том, что у тебя есть ребёнок на стороне». «Ребёнок», — подхватила Ната. «Я-то слышала, что у тебя жена бесплодная и родить не может после того, как аборт сделала. Гулящая». «Стоп. Помолчи». Махнул в сторону Наты Игорь и посмотрел на меня жарко, с возмущением и желанием. «Наказать!» «Ты?» «Я?» «Забыл, как жена выглядит?» «Какая жена, нимфа?» «О, да, я тебя узнал. По голосу, по форме губ». «О, он будет выкручиваться из последних сил». «Пошли», — скомандовала я. «Покажешься любовнице с ребёнком. Пусть узнает, что она не одна такая». Ната попыталась схватить Игоря за локоть, но он, словно не замечал её, не замечал ничего, пялился на меня. — Фантазёрка! Ох ты! Не знаю, что это за спектакль! — произнёс он взбудораженно. — Но ты, нимфа, ох, как за это поплатишься! Я тебя накажу! — пообещал весёлым голосом. Он сделал ша ко мне, будто хотел меня загробастать. Я залепила ему пощёчину. — Не трогай меня, брехун! — я обернулась. Григорий и Юрий спустились, наблюдая за сценой. «Вот, пожалуйста», — показала я им. «Я знаю этого человека под именем Игорь Рузанов. Наталья знает его как Исаака Бессонова. Вон там, на углу, дом, купленный и оплаченный Игорем Рузановым. И черт знает еще сколько всего оформлено и куплено на эти два паспорта. Мошенничество чистой воды. Если гулять от жены непротивозаконно, то жить по двум паспортам точно противозаконно». «Какие два паспорта? О чём вы? Что здесь происходит?» «Как хорошо играешь!» — рассмеялась я. «Разберёмся!» — кивнул Юрий. «Гриша, покой товарища, пройдёмся немного. Послушаем, что вторая любовница расскажет». «Извини, дружище!» — послышался мужской голос сбоку. «Эй, дружище!» Мы обернулись. Рядом с обочиной притормозил таксист. Обратился к одному из полицейских. «Подскажи, где адресок? Севастопольская, 17, дружище. Пять минут по району кружу. Найти не могу». «Яндекс-карта, гугл-карта. Не слышал о таком, кретин? Я на важную встречу опаздываю». Раздался с заднего сиденья капризный нервный женский голос. «Ирина?» — громко спросил мой муженёк. «А ты? Ты что здесь делаешь?» Из такси вылезла стройная брюнетка с холённой внешностью. «У меня здесь встреча. По рекламе. Что ты здесь делаешь?» — поинтересовалась она. «Саак, ты почему в наручниках?» «Здрасте», — махнула я ей. «Привяу!» — пошевелила пальчиками Ната. «А мы тут и суделим. Вставай в очередь». «Что? Кого? Как? У тебя любовницы что ли?» «Вот только не делай этот оскорблённый вид, Ира!» — огрызнулся Игорь. «У нас давно свободный брак. Самопехаешься с этим». «Оператором. Или, как ты называешь, того парня, который помогает тебе снимать видео для твоего супер-тупого блога. А до него с кем только не перепихнулось». «Исаак, ты не прав. Я не имею интимных связей с оператором. Это было бы слишком мелко и невыгодно. Но все прошлые мои ошибки мы уже разобрались с психологом. Я давно перешагнула эти никчёмные обиды. Рекомендую пройти курс очищения от негатива. Я давно на вайбе Дзена и тебе советую». «Сколько раз говорила, посмотри, мой авторский курс о том, как дышать маткой. Легко и свободно. Вдыхаем негатив, концентрируем в области матки, выдыхаем». «У мужчин не бывает матки», — прорычал Игорь, зверея. «Меня вообще тошнит от твоей мути. Ты можешь просто представить, как будто у тебя есть матка», — парировала Ирина. «Обкуренная, что ли?» «Не переживайте, Ирина, сегодня мы все очистим Игоря Рузанова или, как вы его зовёте, Исаака Бессонова, и от негатива, и от гнусной лжи». Пообещала я мрачно и представила нас всех. «Елизавета, жена, Наталья, любовница. Сейчас мы с вами ещё на одну любовницу полюбуемся. Вперёд!» «Види», — согласно кивнула Ната. Я шагнула вперёд к дому любовницы. Процессия двинулась за мной. Игорь Исаак то бронился, то требовал позвонить друзьям, то обещал мне повторить всё, что было той ночью, но только пожёстче. Меня в жар бросило от этих угроз. О чём он? — поинтересовалась Ната. — Бредит, наверное. — Не похоже. Ты с ним переспала, — догадалась Ната. Со своим мужем? — Конечно, имела право. — А почему он возмущается? — Добавки хочется. — А ты дашь? — Ему? Зыркнула через плечо на наглого красавца, который послал мне в ответ жгучий взгляд. Ещё чего. Я б тоже не дала. Вот раньше до встречи с тобой дала бы, не раздумывая. Но сейчас ни за что. Отрезала Ната. Но чисто по-дружески, как тебе, если в постели. Всё, мы пришли. Оборвала я вопросы и нажала на кнопку звонка. Решающий момент. Ох, поджилки затряслись.